Так и хочется сказать, смеркалось, и поэтически, манерно, с линцой взмахнуть кудрями, задумчиво глядя вдаль. Но никакой я не поэт, и голова у меня бритая, а не кудревая Но смеркалось, это правда. Не знаю точно почему уж, но не ради драматических эффектов. Шкаф вообще был к этому чужд, он о слов таких не знал. Вокруг арены для гладиаторских боев понавтыкали по окружности факелы. В сумерках, и учитывая местонахождение и всеобщее состояние, все это выглядело зловеще и завораживающе одновременно. «Арена, я сам ее делал, вот этими вот руками!» взял строительную рулетку, воткнул один край в землю и ногой потом прорисовал на земле ровный круг. Обложил после периметр круга полезеленою пакетами с песком и глиной, который сам затаскал из болота. Пожалуйста, пользуйтесь. И подумать не мог, что со временем это место приобретет такой сакральный оттенок в зловещем свете факелов посередине арены стоял сивый стоял на месте спокойно чуть расслабленный. мне вспомнилось наша первая встреча с ним при первом же взгляде на него сразу же захотелось втянуть живот встать по по стойке смирно и одернуть китель обычно толпагопников по другому не назовешь их эту толпу населяющую стаб под названием «база», приходило корение на традиционное избиение новичка, как на шоу. Стояли в притирку с импровизированной оградой, иногда вываливались через нее, отпускали обидные и унизительные колкости. Кто-нибудь обязательно отвешивал леща или пинка новенького. Словом, было весело. Новичок в стабе должен принять бой. Таков закон какую еще закона ты же я все придумал но не сегодня словно о черття зона отчуждения толпа находилась в метре от ограждения от мешков с песком тихо вполголоса иногда переговаривались друг с другом причина этой дисциплины стояла посреди арены руки висят вдоль туловища мышцы шеи не напряжены глаза чуть прикрыты легкий ветер тормошит светлые волосы на голове казалось бы пасторальная картина, но только от него вместо спокойствия будды исходило опасности агрессия и ощущение смерти. это чувствовали абсолютно все он не принимал угрожающей позы танца маурихака. Не корчило рожи, просто каждый человек понимал где-то на уровне подсознания, что отсюда надо бежать или прикинуться ветошью и быть незаметным. В стадии овец, возомнивших о себе не вещь появился матерый волк. Шкаф появился в окружении придворной свиты. По такому торжественному поводу сменил шорты на пиксельные штаны и берцы, майку снял. Но лучше бы он этого не делал. И так был бесформенным увольним, а теперь еще и жирком заплыл. Живот в складочку и почти женская грудь. Все это благолепие тряслось и колыхалось при каждом движении. Переступив барьер... Тот сразу же кинулся в бой. То, что он хочет убить или сильно и прилюдно покалечить дерзкого выскочку, я нисколько не сомневался. Сивый моментально собрался. Руки приняли боксерскую стойку, качнулся влево, потом вправо. Ступни ног при этом все время оставались на одном месте. Ушел наклоном от жирной туши в бок. Туша по инерции пролетела несколько дальше, при этом споткнувшись об в оставшиеся на месте ноги Сива и феерически, с каким-то квакнем, навернулась мордой в барьер. Только после этого Сивой оторвал подошву одной ступни от земли и циркулем, прочерчив по полу, повернулся лицом к шкафу. Руки по-прежнему спокойно висят вдоль туловища, но по нему было понятно, что все, шутки кончились. У меня был билет в первый ряд этого шоу. Я даже слышал дыхание обоих, видел пот на их лицах, ощущал их запах. Согнув правую руку в локте, я попытался согнать со спины назойливое насекомое, ползущее посередине спины, Это оказалась струйка пота. Во время падения шкафа, всей массы тела вниз лицом на барьер, в толпе несколько человек, видимо по инерции всеобщего дебилизма, попытались хихикнуть, но вовремя остановились. Поднялся на ноги шкаф, уже с другим лицом. Абсолютно дикие и невменяемые глаза, перекошенный рот — Красное от повышенного давления лицо. Толпа отшатнулась. Таким его еще никто и никогда не видел. Он вновь бросился на своего визави, широко раскинув руки. Тот мгновенно отступил на шаг назад, нагнулся вправо, резко ударил кулаком руки в печень. Затем на противоходе прижал голову к шкафу к своей шее и плечу, и одновременно зашел ему за спину, одновременно придерживая его ладонью за затылок. Совершив полный круг, резко поднял свою руку вертикально вверх. Шкаф, удерживаемый за шею, по инерции пробежал дальше по земле, затем задранный силой инерции ногами по воздуху и грохнулся вниз на всю свою широкую и жирную спину. От падения у него сбилось дыхание, и он открывал рот беззвучно, как рыба. Звук падения был непередаваемый. силой несколько раз кулаком руки ударил его по лицу. Тот даже и не думал защищаться. Такие приемчики я видел только в кино с разгревшим и вышедшим в тираж сиклом. До мне так и не удалось поговорить с Силом. То меня отвлекали, то он шерахался где-то. Но я понял его замысел. Прилюдно максимально унизить шкафа. Я надеюсь, что он его сейчас хотя бы не обоссыт. Нам и так не жить. Чего теряться -то? Новые, по-видимому, очень модные пиксельные брюки испачкались и приобрели подтасканный вид. Нос поломан, на лицо в крови, и она стекает по волосатой груди на складки живота, оставляя за собой грязный след пота и пыли. Через некоторое время шкаф, хоть и с трудом, но поднялся на ноги. Приложился об землю позвоночником, затылком и копчиком одновременно. Были бы мотги, точно бы вылетели. На лице ни следа от бывшей свирепости не осталось. Просто лицо жиртреса, которому больно, страшно и вообще ничего не понятно. Его, великого и ужасного, прилюдно унизили второй раз за несколько часов. Передо мною снова стоял тот самый шкаф попавший в стикс с бабушкой и мамой дома в школе девочки не дают и мальчики обижают казалось он сейчас заплачет с ним снова никто не водится с диким ревом вытянув руки по направлению горла тот ринулся в бой снова сивой не стал опять танцевать буги-вуги А сделав полушаг, зашел за спину мчавшегося, как локмотив, вперед шкафу, каким-то неуловимым для глаз движением, оттолкнувшись от выпеченного сзада шкафа одной ногой, другой ногой ударил коленом по затылку бегущего и завернул потом эту же ногу вокруг шеи бегущего. Впрочем, он уже никуда не бежал. Одна нога Сива обвелась вокруг шеи шкафа, зацепилась носком ботинка за вторую ногу. Тот еще помогал себе рукой, схватившись за свою лодыжку и сгибая ногу в колени, перекрывая в воздух жердяю. Второй рукой он как-то лениво отбивался от хаотичных движений рук шкафа, безуспешно пытающихся снять удушающий захват со своей шеи. Драганье на земле остановилось все медленнее, тише и тише. Я боковым зрением заметил, как некоторые из особ приближенных потянулись осторожно к огнестрельному оружию. Ивый резко и брезгливо снял захват, поднялся, отряхнулся. И не обращая никакого внимания на хрипящего и кашляющего шкафа, перешагнул через ограждение из мешков с песком, через раступающуюся толпу и направился к казарме. Чистая форма, ни складочки, как это ему удается? По дороге выхватил у кого-то баклажку с живчиком. А такое сокровище в стабе могло быть только у офицеров. «Взять чужой живчик без спроса!» Это как в другом мире во время прогулки по центральному парку города забрать у мужа его жену и тут же, задрав ей юбку, прилюдно трахнуть ее на глазах у мужа и толпы зевак. что ты не видел я в нашем стабе куколдов. Нажил сивый себе еще одного кровника Все это я думал, с именя в казарму. С арены шкафа поднимали несколько деланно оказывая ему какие-то чересчур вычурные знаки внимания, притворно ахая и охое. Зашли в казарму вместе, практически плечом к плечу. В ней еще никого не было по случаю показательной казни новичка, дерзко нагрубившему самому шкафу. Всех грузчиков-носильщиков отправили на шоу, они рады. Через зарышочные окна проникал тусклый свет, обрисовывая бардак внутри. Сивый поморщился. В казарме должно быть чисто, как в операционной. Скинул какие-то вещи с нижней шконки, двухъярусной самодельной деревянной кровати. Затем передвинул ее и поставил напротив входа в казарму. и снимая обуви, не раздеваясь, улегся в постель. Поверх одеяла, закинув руки за голову. Я взгромоздился на второй этаж. Чужие шмотки также скинул вниз. Сивый молча рассматривал каждого уходящего в казарму. Кто-то опускал глаза, кто-то глупый виноват улыбался. А кое-кто, стараясь не смотреть на новенького, кривил склу и быстро проходил внутрь. Кто-то укладывался спать на свою шконку, кто-то рассаживался за длинный обеденный стол. Но все говорили вполголоса и не подошел к нам никто из обитателей казармы. Пока не подошел. Местного Василия Алибабаевича с вопросом «Э, зачем мои вещи на пол скинул?» э, Я тоже не заметил. «Если мы переживем эту ночь, то все будет хорошо». Но не сразу. И не у всех.